12 апреля Фомино воскресенье. Термин богоискательство на родино вышел от сектантов или придуман интеллигентами-богоискателями? Я с молодого не раздумывал над вопросом: есть Бог или нет. Бытовое православие было сихи, а лери особенно не рассуждали. Наступил пост посильно постились, а потом радовались празднику. И праздники, и понятия святых, церковные службы, поклонение святым местам, обители, мощи, чудотворные иконы — все это озаряло и просветляло и украшало жизнь. Быт земной просвечивал небом. Я не рассуждал, есть ли Бог. Лет с семнадцати меня страстно занимала мысль Которая вера права? Старая, дониконовская, или новая, в которой я крещен? И много лет сердце мое склонялось в сторону староверия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину. Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью. Слабохарактерность. Это ли помешало мне перейти к старообрядцам? Прошли годы. Род человеческий во всей земле стал терять Бога. Встает вопрос не о том, кто прав, католики восточные наши, реформисты и вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога лишение роковое ведущих страшным последствиям для души человеческой годы мои беда да печали и меня с ног скачали я стал понимать что такое в защите бога а для многих многих вопросы о боге о смысле жизни о смысле страданий стали устаревшими отвлеченными эпохота трясет людей, как лихорадкой, все вызнобило, выдуло. Прокормить семью, вырастить ребят, заиметь копейку на черный день — это стало так сложно, что ни у кого на всякие вопросы, и времени-то нет. Когда вопросы о Боге, бессмертии, случайно коснутся современного человека, то эти вопросы для него заведомо решены современной наукой. Есть ли теперь люди или среда, где бы, как бывало, стали страстно спорить о Боге? Налетом холодного пепла покрыт этот вопрос и эти вопросы. А нет ли горящей искорки в этой зале Есть. Ты, современный человек, равнодушен к вопросам религии. тебя даже раздражают эти темы. Ведь наукой все доказано. А тепло ли тебе или холодно, что наука и все доказано, и что это все? Как то не строй каменное лицо, а люди вокруг тебя, и везде по лицу земли воют от скорби, от болезни, от лютой неправды, от равнодушия всех ко всем. Беги, хватай, рви, борись, грызись, чуть-то слаб тебя стопчут, и нет тебе слабому милости. Наука, прогресс, цивилизация — это тройка удала и безразлично добру и злу. Наука — это идол бездушный и немой. Ты уповаешь на науку, ты козыряешь ее достижениями, ты настолько обалдел, что уже не сознаешься пока, что с самыми... Показательными делами современной научной мысли явилась страшная военная техника, от которой, пожалуй, древние ад и смерть содрогнулись. Итак, если тебе не 20 лет, если ты не кормишься от этих кровавых палачских душегубных наук, если ты кое-что выстрадал в жизни, ты не будешь уповать ни на технику, ни на физику, ни на химию. Ты скажешь, эти науки можно повернуть на пользу, например, сельского хозяйства. Ты скажешь, сейчас атомная бомба разрушает грады и страны, а может быть, когда-нибудь ученые одним выстрелом вспашут десять газ земли. Вот видишь, насколько слепо Глухо, немо, бездушно — это чудовище. Сейчас она в одну секунду стерла в кровавую жиру целый город. А завтра, какая радость, завтра или через сто лет эта кровомесилка изготовит клумбочку под цветочки. Ты скажешь, ну ладно. Есть наука астрономия, например. Она не убивает никого. друже Что мы будем перечислять предметы и дисциплины всех институтов и университетов? Когда горе тебя возьмет, да сердце зажмет, не помогут тебе ни телескопы, ни микроскопы. Ты опять скажешь, медицина помогает во многих серьезных случаях, медицина — нужное, необходимое и доброе дело. Но микстура И порошки, и капли — все это до поры до времени в общем и целом. Врач телесный тогда в состоянии помочь своим искусствам, когда дух наш бодр Посмотри, как повально все подпали под душевные нервные болезни. Старые малые, не только голодные и раздетые, а и сытые одетые, не весь чего поголовно болеют нервно-психически. Речено издревле. Бог поругаем не бывает. Богохульник ругается только над самим собою, разрушает и губит только свою жизнь, свою душу, свою личность, также и жизнь и душу людей и его окружающих. А Бог ведь есть дух вездесущий, все исполняющий, не имеющий ни мест существующий вне времени, существо вечное. Бог, для которого земля лишь одна из звездочек, правда, на этой звездочке богом дышит, и о нем живет каждая блинка не может быть поруган комаром болотным. Комару нельзя надругаться над лесом, комар только сам может комариную душку вырнить. Бог поруган не бывает. Отвергнув Бога, человек подрубил корни своей души, засыпал песком родники живой воды, питавшей его разум, его сознание, его чувства, всю его жизнь. Оторвавшись от Бога, душа оказалась опустошенной. И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не томится желанием чудным. Это живая смерть, это живые мертвецы. Но, может быть, под этим мертвенным холодным пеплом есть живая искра? Тютчев, который весь был желание, чудное говорит. Растление душ и пустота, что огложит ум и в сердце ноет, кто их излечит, кто прикроет? три Ириза, чистая Христа. Есть в мире добро Бог, и есть зло. В душу, в сердце, в мозг, оставшийся без Бога, непременно входит зло. Кто не со Христом, тот против Христа. Зло, Дьявол пустил род человеческий в погоню за материальными благами, за земными почестями. Страшная эта бесовская погоня родит войны, земля залита кровью. И слезы людские, о, слезы людские, льетесь вы ранние, поздние порой, неистощимые неисчислимые. бездушный немой идол Науки и прогресса не отрёт этих слёз. В Пасху, в Христову ночь, когда ещё горят в куполе неба звёзды, но уже золотится восток зарёю светлого воскресенья, в этот час на всех языках мира возглашается вечное и радостное благовестие всему миру. Всё через Христа начало быть и без Него ничто же быть, ежебысть. Во Христе жизнь, и эта жизнь есть свет миру и человеку, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Христос есть жизнь вечная, вечное спасение, вечный путь и вечная истина. Начальник зла, злое начало в мире, дьявол, Источника — вдохновитель материалистических учений. Он приманивает людей тем, что вот христианство не сумело, а антихристианство поровну распределит меж людьми блага земной. Дьявол скрывает от наивной своей паствы то, что зло гнездится в сердце человека. Зло пущено в мир. Мир возле лежит, лежит из древли, как ты не распределяй злое сердце, неизбежно и непременно будет насильничать, обижать, грабить или красть у слабого. Злобное сатанение мира сего началось давно. Давно мир сей самовольно и самоохотно лег во зло. Но так же, как велено миру лежать возле человеку и людям велено спастись творец иззи давший человеку свободную волю взял на себя грех мира и основал на земле в царстве зла царство добра царство любви и света церковь свою отсели свет во тьме светит и тьме его не объять материалистические учения оперируют массами классами, там все массово, классово, механистично. Вместе с тем неизбежную, неисходную, неминучую для каждого человека скорбь, печаль, смертную тоску, страх смерти представляется переживать всякому, как он хочет. Как стадно не навыкнет жить человеком? лично его жизнь останется на первом месте, естественно. Упавшего в скорбь душевную человека, в когтях смертной тоски, век бросает биться головой о стену. Основа и сущность христианства в том, что оно зарождает, воспитывает и ростит в человеке жизнь внутреннюю, сокровенную. Вера Христова и обращается к этой внутренней сокровенной жизни. 16 апреля, понедельник. Удивительны эти евангельские рассказы у Иоанна, у Луки о явлениях воскресшего из мертвых Господа. Все Исполнено воздуха и какого-то утреннего ветра, утренней свежести. Только что перед этим были ночи страданий. Вот Господь в грозную ночь молится в Гефсиманском саду. И падает о землю, и под кровавой струится с его чела. А уж сквозь деревья видно дымное пламя факелов, Иуда ведет солдат. И опять ночь иисуса вводит с допроса на допрос от одного жидовского начальника к другому ночь на кресте бред одного разбойника и светлая молитва другого эти ночи кончились свяоносную ночью воскресенье господь явился мироносицам и магдалине ззеило рано утру глубку а потом наступает Это дивная лазурь, этот свежий ветер, этот воздух морского берега, черных вершин. Эти рассказы о явлениях Христа по воскресенье, путь в маус явление на море Тивериадской. Белые пески, плеск вол, внутренний ветер, гальческие рыбаки-апостолы тянут мокрую сеть, начало обрежить утро — Вот рыбаки видят, что на берегу стоит некто светлый, и ветер треплет воскрилие его одежды. Доносится с берега и голос незнакомца, повелевающий закинуть сеть еще раз. Тогда Иоанн, самый юный из рыбаков, узнал учителя и закричал «Это Господь!» И Петр не стал ждать, пока остальные доправят к берегу тяжелый кораблиц. «Где ждать?» Сердце-то петухом запело, только не тем петухом, что на дворе у Каифы, в чём мать родила, в море Пётр бросился плавью берега достал, да и пал к ногам любимого-то, а на бережку костёр, дымок да мог белый стереться. Опять в Эммаус двое идут, и третий с ними, неузнанный, а кругом-то утро воскресенье Над широкую долиною купол небесный, лазурь бездонная, жаворонки звенят, и сердца горят восторгом у двоих-то, третьего слушаючи, они могут его узнать. И язвы гвоздиные, небось, видят на плечистых руках и ногах, а удержаны иги. О вечная юность! Вечное возрождение, вечная благодатная сила, вечное светлое могущество, вечное существование и пребывание евангельских событий. «Евангельские события, явления, словеса и благостные дела Сына Божия — это весна, вечно благоухающая». Это цветы неувидаемые, непрестанно льющие свой аромат. Это звезды, непрестанно сияющие, солнце не меркнущее, обновляющие душу, твою и мою, и всего рода человеческого. Евангельские события, вот хотя бы эти, светлые и простые рассказы о явлении Христа по воскресенье, Из слова в слово, из буквы в букву, они имеются записанными и на пергаментах по-гречески, римски, славянски, и на бумаге. Вот четвероевангелия десятого века, а вот XII. У меня в руках тетру Евангелия времен Михаила Федоровича, но не в письменах, не в строках и буквах, не в дате написания или издания дела. Евангелие живо и живет вне буквы, вне записей и книги. Всякое слово и деяние, запечатленное евангелистами, настолько чудодейственно и благодатно, что и помимо того, что Евангелие собрано в книгу, оно несказанным, неизреченным, неизъяснимым образом и делом живет во Вселенной. Вот так же, как весенний ветер носится над землею, Также оно струит юное, живое благоухание, как эти весенние, только что распустившиеся листички биос душистых тополей. Утром открою оконце, и в мой подвал глянет вечное светлое небо. Открою страницу Евангелия. Отсюда, в дряхлеющую, убогую мою душу, начнет струиться весна вечной жизни.